Глава третья. Мастерская располагалась в отдельном здании. Все же производство луков и стрел оказалось довольно пыльным, шумным и похучим делом, поэтому здание выстроили на большом расстоянии от дома и гарема. Со дня смерти госпожи мы находились в печали. Мандес торопливо шагал по дорожке, выложенной потертыми каменными плитами, поэтому не заходили в мастерскую». «Не заходили, значит?» Индира обвела взглядом стоящие у двери короба, набитые стрелами, колчанами, луками и заготовками, упакованные короба. Она лично срезала с них веревки и печати под причитание управляющего. «А кто-то заходил и собирался под шумок обокрасть меня». «Сегодня ведь первый день открытия ворот после погребальной церемонии». «Верно, госпожа. Мы потому и ждали вас сегодня. Но кто посмел?» «Думаю, я знаю, кто». Индира открыла самый маленький сундучок и показала управляющему наборы пилок и резцов для работы по кости. Тут же лежало серебро, дорогая ткань и какие-то украшения. «Пошлите гонца за хранительницей закона. Мастер Дилан ведь вольнонаемный?» «Верно, верно», — закивал Мендес. «Я уверена. Перед смертью тетушка выплатила всем наемникам жалования и заперла мастерскую своими ключами и печатью», — сказала кошка, не сомневаясь в своих словах. Тетушка блюла обычаи и знала, что скоро умрет. «Да», — грустно согласился управляющий. «Я сам записи делал. Она сделала подарки всем мужьям и наложникам, пополнила сундуки с приданым для каждого мальчика. Госпожа Ловсякая была добрейшей хозяйкой». «Вот и зови хранительницу закона скорее, чтобы не оскорбить память госпожи», — жестко оборвала причитание Индира. «А мастера пока...» Посадим в подвал отдохнуть. Дилан в подвал, конечно, не желал, но управляющий сбегал на кухню и привел бывшую соратницу Лавсикаи, крупную воительницу Аридану. Та быстро скрутила наглеца, выбив из его руки нож и, упершись в спину пленника коленом, спутала наглеца, как колбасу. «Куда его, госпожа?» обратилась она к Индире. «Туда, где темно и неуютно», — решила кошка. «Подвал у вас есть? Пустой». «Есть подвал для продуктов, а в нем коморка для копчености. Пустая уже». «Давайте туда». «Как только хранительница закона подойдет, будем решать, что с ним делать». «А пока распорядитесь приготовить всем чай и сладости, чтобы помянуть госпожу Лавсикаю». Аридана ушла, пинками подгоняя помятого мастера, а Индира отправилась изучать дом. Воинские привычки тети нашли отражение в его интерьере. Все было очень просто, даже скупо, но каждая вещь была на своем месте и выполнена с высочайшим качеством. В гостиной-приемной сиял яркими красками мозаичный пол, Широкие приподнятые места для сидения были покрыты плоскими кожаными подушечками, слегка потёртыми, но всё ещё очень удобными. Слева стояло несколько кальянных ваз, уже заправленных табаком. Справа — подносы со всем необходимым для приготовления кофе. Воительницы любили этот напиток веселящее сердце, и прочищающий голову во время длительных заседаний. Похоже, тетушку нередко навещали бывшие соратницы, потому что эта комната выглядела обжитой и удобной. В углу нашлась даже стопка верблюжьих одеял, очевидно для того, чтобы припозднившиеся гости могли переночевать прямо здесь, вспоминая боевую молодость. Но куда больше всех этих приготовлений, индиру восхитила стена, увешанная оружием. о тётушка знала в нем толк. Здесь красовались не мечи и кинжалы, а боевые клинки в потертых ножнах, чудовищно изогнутые луки, расписные колчины полные стрел и та же парочка огромных арбалетов, из тех, которые устанавливают на стене Белого города. Кошка несколько минут, как зачарованная, ходила возле этой стены, пока Мендес не кашлянул, призывая ее осмотреть и другие помещения. Из приемной две двери открывались во внутренние помещения. Один коридор увел на кухню, в него выходили двери небольших кладовых и комнат прислуги. Здесь жили несколько девчонок из небогатых семей, отдавших девочек в обучение кухарке, управляющему и мастерам оружия. На время траура их всех отпустили домой, но в их комнатках царил тот же спартанский порядок, которому индиру приучали в казарме. Тетка беспорядка на своей территории не терпела. На кухне царила Аридана. Мелкие кастрюли сияли. Мальчишки-поварята в опрятных серых рубашках сновали туда-сюда с корзинками, горшками и связками овощей. Вкусно пахло пряностями, фруктами и выпечкой. Индира голодно сглотнула слюну. Она успела утром выпить кружку воды и заживать на бегу пару фиников, а время успела перевалить за полдень, когда она вошла через калитку в свой новый дом. Конечно, кошки привыкли долго обходиться без воды и пищи, но тут так сладко пахло лепёшками с овечьим сыром. Госпожа Индира, кухарка немедля схватила приготовленный поднос и вручила одному из мальчишек. — Может, присядете у фонтанчика? Вчера принесёт вам полдник. — Здесь есть фонтанчик? — удивилась воительница. — Да, в любимом садике вашей тёте. Кухарка указала куда-то в сторону основного дома, а мальчишка тотчас подошел. «Я провожу вас, госпожа!» Индира сдалась. Есть хотелось, и нужно было подумать. Свалившееся на нее хозяйство впечатляло. Ей нужна была помощь, хотя бы на первых порах. Но если она пригласит сюда мать или сестер... Через неделю тут будут жужжать прялки и стучать станки, а в саду вырастут загоны для овец. Нет уж, это ее шанс изменить жизнь, понять, чего хочет она сама, и упускать его Индира не собирается. Любимый тетушкин садик оказался внутренним двориком. От солнца его прикрывала парусина, натянутая, как полог шатра и закреплённая верёвками на железных петлях, врезанных в стену дома. Дорого, красиво и очень удобно. Ветер легко проникал с краёв полотна, поднимая и надувая своеобразную крышу. Вдоль каменных колонн стояли катки с деревьями и красивые вазоны с цветами. В центре дворика шелестел у мозаичной чаши фонтан. Вокруг него была обложена из белого камня скамья, укрытая знакомыми кожаными подушками. «Ваша тетя любила пить здесь кофе», — опустив ноги в фонтан. С ноткой грусти сказал Мэндес, наблюдая за тем, как мальчишка ставит поднос на специальное возвышение, заменяющее столик. «Здесь очень приятно», — немного напряженно согласилась Индира. Она любила тетушку Лавсикаю, но не желала превращаться в замену мамы-кошки для всех этих мужчин. Нет-нет, вот сейчас она выпьет прохладной воды, съест пару лепешек и придумает, куда девать целый гарем. Вода оказалась холодной и свежей, лепешки вкусными и мягкими, а финики сочными, так что делать с мужчинами Индира так и не придумала. Она уже собиралась продолжить экскурсию по дому, когда во дворик вбежал долговязый подросток в серой абае и, поклонившись с порога, закричал. «Госпожа хранительница закона просит позволения госпожи войти в дом для разбирательства». «Проси», — ответила воительница, подбираясь.